Глава 33. Егор подробно рассказал о том, что происходило далее. После очередной трагедии Ильин, наверное, решил больше не связывать себя узами брака. Трижды вдовец — это слишком. Некоторое время он жил один. Никто не знает, была ли у мужчины любовница. Николай обзавелся телеканалом и мощным сайтом — стал монополистом в распространении фейков. Каждый раз, когда кто-то из селебритис грозил подать на болтуна в суд за ложь в свой адрес, Ильин быстро купировал скандал. С барабанным боем и фейерверком из холдинга изгонялся писака, который соорудил статейку о каком-то артисте, режиссёре, писателе, учёном, политическом деятеле. И пламя негодования звезды утихало. Но поговаривают, что некоторые из знаменитости просили Ильина организовать для себя спектакль. Естественно, не бесплатно. Николай тогда печатал откровенную ложь. Объект нападения Болтуна громко возмущался. И автора публикации пинком под зад отправляли куда подальше. Знаменитость начинала гастроли по стране, залы всегда были переполнены, потому что людям интересно смотреть на героя скандала. Егор закинул ногу на ногу. Спустя время Николай все же женился на Ксении. После длительного периода холостой жизни ему захотелось уюта, тепла. Возможно, он решил, что годы идут. Кто ему стакан воды на смертном одре подаст? Мама-бро. Так она старше Николая. Правда, на здоровье пока не жалуется. Голова светлая, но неизвестен никому день собственной кончины. «Мама-бро?» — удивилась я. «Кто это?» «Бронислава Евгеньева Внукова», — пояснил Егор. Она в детстве сдёрнула с плиты кастрюлю с горячим супом, получила ожоги головы и тела. Несколько операций, пересадка кожи, шрамы на лице. Красавицей её не назвать. Кто прозвал её мамой Бро, история умалчивает. О Брониславе почти ничего не известно. Кроме того, что она родила мальчика. От кого сын, информации нет. Парень женился, в этом союзе родилась Ксения. Когда она выросла, Николай оформил брак с ней. Та намного моложе супруга. Ее мать — почти ровесница зятя. «Хорошо, когда человек сохраняет надежду на счастливое будущее», — заметил Роман. «В предпоследнем браке Медиа медиамагнат прожил три года», — продолжил Егор. Отношения складывались наилучшим образом. За хозяйством смотрела мама Бро. Когда Ксения погибла, с бабушкой беседовала полиция. Бронислава нарисовала портрет ангела во плоти. Ксения была умницей, красавицей, нескандальной. Деловитой. Готовила так, что маме бро у нее поучиться. Пекла торты. все сама, сама, сама. Аккуратная до дрожи. Гладила даже носки. «Похоже, бабуля не очень любила внучку», — пробормотала я. «Обильно густого сахарного сиропа налила». «У Анатолия Вадимовича сложилось то же мнение», — кивнул Егор. «Прямо картина под названием «Лучшая супруга». Почти три года пара пребывала в медовом месяце. И вдруг...» Ксюшенька ногу натерла, купила новые туфельки, очень красивые, собралась вместе с мужем на юбилей его коллеги. Веселая такая в ресторан уехала, вернулась вся бледная, пожаловалась, неудобная обувь оказалась, ступня огнем горит, а Бронислава не сочла произошедшее за проблему, посоветовала Ксюше вымыть ногу, намазать специальным кремом и лечь спать. К утру пройдет, но получилось иначе. Когда Николай проснулся. Любимая супруга лежала без сознания. Срочно вызвали скорую помощь, отвезли женщину в клинику. Там она вечером и скончалась от септического шока. Безутешный муж сам чуть не угодил в реанимацию. Егор обвел нас взглядом. Жаль молодую женщину, ей слегка за тридцать, только прозвенело. Увы, случается, что в кровь попадают токсины, и человек погибает. Порой даже крохотные царапины, которые вовремя не обрабатывают, способны лишить жизни. Прошло около полугода. Наталья Никитишна, мать покойной Ксюши, никак не могла утешиться. Постоянно ездила на кладбище, плакала, сидела у могилы, которая утопала в цветах. Удовец приказал постоянно ставить на могилу усопшей корзины с розами. Летом Николай Петрович установил у погребения супруги полукруглую изгородь. ее обвели цветами. Вышло очень красиво. Наталья понимала, что у зятя тоже разрывается от горя сердца. Однако прошел год, и теща узнала, что зять опять женился. Его избранница Лариса Михайлова устроила громкую свадьбу. Наталью укусила ревность. С Ксюшей ведь Ильин просто расписался. Да, он подарил невесте роскошное кольцо с каратником, но пышного белого платья, фаты, многолюдного банкета, горы подарков, букетов. Поздравительных речей, концерта звезд не было. Ксения просто поставила подпись в книге, которую перед ней раскрыли в ЗАГСе, а потом они с Николаем улетели в Италию. Наталью Никитишну новобрачные с собой не позвали. Да она бы и не поехала с молодыми. Теща в свадебном путешествии нужна как гвоздь в ботинке. Но вот если бы свадьбу организовали как положено, тогда мать невесты смогла бы получить причитающиеся ей почести. Даже совсем бедные люди ухитряются организовать пир. В свое время Наталья намекнула жениху с невестой, что надо бы созвать гостей. Но Николай и Ксюша ответили «нет». А сейчас, расписавшись с Ларисой, Ильин закатил трехдневную гулянку. Обида грызла мать покойной, не отпускала. Шло время, женщина не успокаивалась. Наоборот, горечь стала невыносимой. Легче ей становилось только на кладбище.